«Ты какого роду племени, Микитенко?» — спросил Федор Юрьевич, как бы очнувшись от дремоты. «Кстати, и вспомнил, как гонца зовут. Память у князь Кесаря была обученная, услужливая. Что не надо, выкидывала, что запонадобится, выуживала обратно». «У запорожских товарищей прошлого нет. Забываем». Светлые брови Асаула старошко содвинулись. — На том крест целуем, когда даем сечевую клятву. — Ну, подвесить тебя, да веничком горящим по ребрам пройтись. — Вспомнишь? — подумал Рамадановский. — Ладно, пока не важно. Он уже решил, что оставит Микитенку под рукой. Если что, никогда будет не поздно в стружку взять. Следовало явить рабу Божьему милостивый лик, что князь и сделал. Убрал салба руки, чтоб было видно глубокие морщины, бороздившие государственное чело. «Российской отчизне послужить желаешь?» — спросил звучным голосом, как следовало при разговоре с петушками. Тот, конечно, плечи расправил, руку положил на рукоять сабли. — Только ей и служу! — кликнул Федор Юрьевич секретаря. — Пиши. Запорожскому Асаулу Микитенке, имя отчество он тебе сам скажет, дать чин армейского прапорщика по ведомству Преображенского приказа, жалование согласно артикулу. У кого тебе прапорщик под началом состоять, после скажу. Ты же чуб свой состриги и бороду сбрей. Офицеру армии такое волосатие не положено. Донос твой разберу совсем дотошием. Брови запорожца сдвинулись еще ближе. Что засупился? удивился Ромадановский. Я не с доносом приехал. Доносчики втихую нашептует. Я к не умею. И еще скажу твоей княжеской светлости. оселедец селедец состригу не жалко. А бороду брить не стану. У подьячего от ужаса из руки выпало перо. Никогда и никто при нем так не говаривал самим. Но то ли князь-батюшка после обеда пребывал в редком благодушии, То ли, что вернее, дерзкий казачок был ему зачем-то надобен, а только не огневался Федор Юрьевич на супротивство, рассмеялся. «Не хочешь — не брей. Но тогда по государеву указу плати бородную пошлину. Служил ему человеку пятьдесят рублей в год. Деньги для младшего офицера огромные». В половину годового жалования на памяти князь Кесаря дурней платить бородную пошлину, пока не находилось. Разве что купцы богатеи, с них казна взыскивала по сотне, а можно бы и больше. А Саул моргнул, но сказал твердо. «Сощу деньги, заплачу. Витязю без бороды зазорно. Витязю? «Ишь ты!» — Рамадановский аж крякнул. «Оказывается, могли еще человеки удивлять старого душевеца». «Погоди-ка, погоди!», погоди Вдруг спохватился он, припомнив сказанное того. «Как это, не умея втихую! Ты что, из Сечи на Москву явно ускакал? Не может того быть!» «Конечно, явно!» Я им сказал, что не допущу измены православному отечеству, а коли станут на своем стоять, извещу государевых людей. Хотели они меня саблями рубить, да я отбился. Удивительный Асаул показал пальцем на рубцы, потому и не мог к царю вставку скакать. Кашевой на запад разъезды послал меня ловить, но ну, а я подался на восток. Собирался рамадановский доносчика в приказе оставить, а теперь передумал. Такого дурака в преображенке не надобно. Куда бы его пристроить? Хороший начальник всегда умеет любой твари найти полезное употребление. Если человечишка вовсе ни на что не годен, можно его на огороде в грядку закопать, чтоб морковка-капуста веселее росла. А уж глупому, но храброму вояке в наши времена служба подавно найдется. Расскажи, где бывал, в какие походы хаживал, велел князь Кесарь, чтоб получше разобраться всей любопытственной особи. Другую такую ни в преображенке, ни, пожалуй, во всей Москве не сыщешь. Куда только не хаживал. С полковником Матвеем Темниковым воевал шведа на ладыги, и под Быховым. Пятидесятником был, потом сотником. Подох ты ранен картечами. С походным атаманом Симоном Галухой в 705-м, уже будучи куренным немного погуляли в Крыму. Как в Крыму? У Москвы с ханом мир. То у Москвы. Мы ходили у крымцев свой полон отбивать. Много народу за перекоп угоняют. В рабство продают. Галуха без малого тысячу душ христианских вывел. Пади и себе зипунишек добыли. И без этого государево жалование на сечь плохо доходит. Рассказывал Микитенко скупо, без обычного для вояки бахвальства. — Нет, не петушок, — подумал князь Кесарь. — то сокол? Давненько этакой птицы в наших обладцах не летывала. Генерал Патрики Гордон, царствие небесное, чистопородный сокол был. Хоть и чтил его государь, а в большие люди генерал не вышел. Крыла коротки. А в последний раз прошлого году взял меня полковник Лев Кошеловатый, а Саулом в дальний поход, карать кочевых ногаев за душегубство. Однако до Орды я не дошел. Прогнал меня шеловатый из полка. «За что?» «Так...» «Спор у нас вышел». Неохотно молдил Микитенко, кажется, жалея, что проговорился. «Стало Рамадановскому весело. Смешные они, соколы». «И за чего пособачились? Бороду брить не схотел?» «Нет, с этим у нас свободно». Из-за ногайчонка. Мы там по степи в пустую шастали. Куда ни нагрянем, нет никого. Сворачивали нога и свои кибитки и уходили прочь. Их же степь не наша. Они там дома. Только раз попался нам мальчонка, от своих отбился. Маленький, но злой кусачий. Полковник велел его удавить, мол, вырастет из волчонка волк, будет наших грызть. А я не дал. Говорю, вот когда вырастет и будет грызть, тогда и удавлю. А малого убивать Бог не велит. Шалова ты мне, а колесей волк, выросший, сам тебя удавит. На то отвечаю воля Божья. Дитя же сам не трону и тебе не позволю. Хоть волчонок, хоть змееныш, все едино. Кто на тебя сам не нападает, того трогать грех. И вдвойне грех, коли кто себя защитить не может. Ну, Левко меня и выгнал. Катися, говорит со своим ногойчонком. мне такого телятья в асаулах не надобно. Прыснув, князь поинтересовался. — И что, бусурманишка, отблагодарил? Запорожец вздохнул. Руку мне до крови прокусил. Избежал. Редко, очень редко смеялся Федор Юрьевич и уж особенно от души, как сейчас. Пока тряс жирным подбородком решил, как быть с новоиспеченным прапорщиком. Такого дурня следует определить в городовую пожарную команду. Дело важное, лихое, а умственной тонкости не требует. Заодно пускай Витязь и Бороденку себе ополит. Вдруг постучали в дверь, кромко-отрывисто. Что за небывальщина? В голове приказа в кабинет стучаться, и такого завода нет. Кого надо, и так ведут, а кому незачем не впустят. Секретарь, ойкнув, выкатился за дверь. Оттуда зашумели голоса. Это тоже было не в обычае. Уж не стряслось ли беды? Забеспокоившись, Рамадановский приподнялся с кресла. В дверную щель влезла голова Подьячева. — Батюшка, рвется к тебе некий человек бесчинно. Как только через королу прошел. Говорит дед Попов. От господина Гехаймрата, А сам в рванье. Словом и делом стращает. — Какой такой Попов? «Знать не знаю», — раздраженно опустился обратно в кресло тучный князь Кесарь. «Ладно, впусти раз от Гехаймрата. Поглядим, послушаем».